г л а в а тринадцатая. Эй, ты как? спросил кто-то. Я открыла глаза, увидела стены из красного кирпича, попыталась сесть, ощутила приступ тошноты и свалилась на твердую поверхность. Имя назови, велел голос. Я повернула голову на звук и поняла. Сплю, вижу безумный сон. Сейчас я нахожусь в небольшой комнате без окон, без дверей. К одной стене прикреплена простая доска. На ней сидит девушка. На незнакомке высокие ботинки, рубашка, жилет с множеством карманов, на голове бейсболка. Все вещи черного цвета, и они не выглядят чистыми. За что на минус брякнулась? – продолжила она. Эй, очнись, в первый раз что ли? Где я нахожусь? – прошептала я, ощущая острую головную боль. А, протянула незнакомка, новенькая. Тебя как зовут? Степанида, ответила я. Девушка з а х и х и к а л а Дурацкий наим. Но точно второго такого не встретишь. с в е т л я ч о к Не вижу насекомого, пробормотала я. Здесь лампа горит. с о б е с е д н и ц а развеселилась еще сильней. Мозг о т р у б и л а Не дрожи, потом вернется. с л ы ш ь назначь меня своей гурой. Я поняла, что ощутила Алиса, когда провалилась в кроличью нору. Кем? Гурой, повторила странная девушка. Ты че не в теме. Новичок имеет право взять себе гуру, тогда меня отсюда выпустят. Вот блин, поверила черепахе. А не следовало стартила и связываться. Но не дурали я. Стояла на сороковом и в минус ухнула. У меня закружилась голова. Стёпа, ты не спишь. Ты на самом деле сейчас находишься, не пойми где, возле сумасшедшей девушки. Каким образом попала в комнату без окон и дверей? Как отсюда выйти? Задача на миллион рублей, захихикала собеседница. Я поняла, что помимо воли произнесла последний вопрос вслух и обратилась к сокамернице: «Как вас зовут? Ух ты, воспитанная какая!» Засмеялась Та. «Вежливенькая. К нам надо обращаться, светлячок. Сомнительно, что такое имя указано у вас в паспорте». Вздохнула я. «О, п а н ь к и Нахмурилась коллега по заключению. «Ты вообще кто?» Степанида, опять представилась я. Сама Ник сообщаешь, а от других к Сиву просишь. Фыркнула незнакомка. Степанида, мое настоящее имя, объяснила я. Назвали меня так, когда родилась. Родители дебилы, сделала вывод девица. Не б о с ь мальчика хотели. Есть уроды, им девчонки не нужны. Мои отец и мать умерли. Когда я была совсем маленькая, объяснила я. Может, вы и правы, но не знаю, мечтали ли они о сыне, а получили дочь. Повезло, вздохнула собеседница. А моих ханку жрали с утра до ночи. Мы с братом из мусорных бачков ели. Потом Вовку сыновили, фамилию ему поменяли. Не знаю, где он теперь. Да и неинтересно. Меня тоже в семью взяли. С психами жила. Квартиру свою хочу. А ты чего сюда приперлась? Послышался тихий скрип. Девушка схватила меня за руки. Хочешь денег? Мне нравится иметь полный кошелек, призналась я. Но не все стану делать за звонкую монету. Хочешь навсегда тут остаться, да? Продолжила девица. Нет, выпалила я. Тусклая лампа моргнула и погасла. о в е з л о тебе. Сейчас откроет проход, з а ш е п т а л а незнакомка. Громко говори, с в е т л я ч о к моя гура. Тогда нас двоих выпустит. Если так не сделаешь, придется сидеть мне здесь до следующего упавшего. И может у него уже есть гуру. Выручи меня, я тебе точно п р и г о ж у с ь Без гуры в игре никак. Намучаешься, постоянно падать будешь. А я тут долго хожу, много чего знаю. Ну, плиз. Одна из стен начала раздвигаться. Девушка вскочила, схватила меня за руку, живо подтащила к проему, больно ущипнула за бок и велела: "Давай, с в е т л я ч о к моя г у р а с в е т л я ч о к моя г у р а повторила я. У меня т р я с л и с ь ноги, руки, горло подступала тошнота, и полностью отсутствовала мыслительная деятельность. Девица, не отпуская меня, выскочила в коридор. Стена захлопнулась. Всегда такая тормозная, или только сейчас? Осведомилась спутница. Не понимаешь, как круто вышло? Никто никогда заранее не знает, когда тюрьма приоткроется. Один раз просидела тут неделю без жрачки, питья. Вместо туалета там яма в полу. Не увидела сортирчик. Я прошептала. Не заметила. Но пахло в помещении не очень приятно. о цени везуху, радовалась спутница. Ты только очнулась и уже удрала. Чё такая надутая? Не знаю, куда попала, призналась я. Куда хотела, там и очутилась. Засмеялась девушка. Вау, свезло. Галерея. Уже тут разок шлялась, знаю, чё мудрить. Я показал а рукой в тупиковый конец коридора. Там есть дверь. Неужели? р а с х о х о т а л а с ь светлячок. Здоровский. Открой. Я быстро дошагала до створки и дернула ее за ручку. Раз, другой. На мою голову рухнул водопад. Я взвизгнула, отпрыгнула назад и услышала счастливый смех за спиной. Открылся выход. Поинтересовалась спутница. с в е з л о Помылась. Мне стало обидно. Ты предполагала, что из потолка ледяной душ хлынет. Знаешь, как переводится слово гуру с санскрита на русский? Светлячок чуть приоткрыл а рот. Чего? С какого такого скрита? Санскрит, повторила я. Литературный язык древней Индии. Гуру по-нашему учитель, мастер, достойный, великий. А в индуизме и буддизме... Духовный наставник, настоящий гуру предупредит ученика о ледяной воде с потолка. А если и нет, то уж точно не начнет смеяться над тем, что его подопечная вся мокрая, дрожит от холода, заболеть может. Переодеться-то не во что. Умная щелкнул языком светлячок. Раз такая ученая, то найди выход отсюда. Я огляделась по сторонам. Стена закрыла проход. Коридор без окон. Имеется лишь одна створка, та, которую дергала, но она заперта. Нужен ключ? Вот и о т ы щ и его! Захихикала спутница. Непосильная задача, приуныла я. Даже представить не могу, где он находится. Расскажи п р и г р а д е про гуру и санскрит. Издевательски п о с о в е т о в а л а светлячок. От твоего ума дверка и распахнется? Я села на пол и попыталась унять дрожь в руках и ногах. Когда ты заговорила о своем желании выйти из тюрьмы, я выполнила то, что ты хотела. С одной стороны, стало тебя жаль, ведь если бы я ушла, то ты осталась бы одна. Мне бы точно не хотелось очутиться в подобном положении. Ты так настойчиво просила, но едва получила желаемое, то сразу начала смеяться надо мной, отправила под ледяной душ. Это не по товарищески. Понятия не имею, куда я попала. Не знаю, что з а п р а в и л а здесь. Надеялась на твою помощь, но сейчас понимаю, ошиблась. Ты, наверное, знаешь способ открыть дверь, но хочешь повеселиться, наблюдая за тем, как я ищу место, где спрятана открывалка. Достань ключи и уходи, а я останусь здесь. Мне неприятно находиться рядом с тобой. Никогда не дружила с теми, кто способен на подлый поступок. Ну и пошла на... заорала с в е т л я ч о к Умная слишком, объяснила прогура. Спасибки, дорогая училка. Подавис ь своими знаниями. с д о х н и т тут. Потом она подошла к стене и начала методично стучать по каждому кирпичу. Я молча наблюдала за грубиянкой. Минут через десять один камень выдвинулся. стало ясно, он часть ящика. с в е т л я ч о к пошарила внутри него рукой, нецензурно выругалась и продолжила поиски. Успеха она достигла лишь на пятом выехавшем из складки камне. Вот и он! Обрадовалась девица и направила на дверь брелок. г у д б а й Насидишься здесь, пока не помрешь. В игре тебе делать нечего. Спутница живо выбежала. Из открывающегося прохода и расхохоталась. Створка мгновенно захлопнулась. Я встала. Если человек идиот, то он и ведет себя по идиотски. После того, как грубиянка видела, что ключа нет, выдвинутые ящики снова втягивались в стену. Но в конце концов нашлась открывалка. О чем это говорит? Можно предположить, что по этой галерее ходили разные люди. Все они нашли ключ, и поэтому сейчас Степа тут одна, а не в толпе. Наверное, брелков много. Я вздохнула, встала, вернулась к стене, которая закрылась после того, как мы с девушкой покинули тюрьму, и начала аккуратно стучать по каждому камню. с в е т л я ч к у следовало и с хитриться повести себя так, чтобы я не сообразила, где можно раздобыть отмычку, но ей хотелось показать свой ум. Заобразительность, дать понять мне, какая я глупая. Я наблюдала за действиями девицы и сейчас о б р е л а надежду выбраться из галерей. Хорошо, что хамкам принадлежит к разряду женщин, у которых от злости исчезает умение думать. Мне просто повезло. Окажись на месте Светличка, х л а д н о к р о в н а я сволочь, она бы тайком заполучила нужное и сидеть бы сейчас к о з л о в ы й на полу тихо плакать. Хотя белка часто повторяет, из любого безвыходного положения всегда есть два выхода. Вероятно, они тебе не понравятся. Ну, например, потеряла работу в приличном офисе, никак не можешь никуда устроиться, денег нет, беда полная, и вдруг видишь объявление: требуется уборщица на вокзал, мыть туалеты. н р а в и т с я тебе п о д о б н о е п р е д л о ж е н и е Конечно, нет, но это выход. Теперь ты не умрёшь от голода. Мой с о р т и р и одновременно и щ и работу своей мечты. Решение проблемы есть, а уж воспользоваться им или нет – дело твоё. Никогда не забывай, всегда есть два выхода. Прошло много времени, прежде чем в очередном ящике обнаружился брелок. Победа! – закричала я и открыла дверь, через которую ранее удрал а светлячок.